Глава четвёртая. Сижу в кофейне, причёсанная, накрашенная, тщательно собранная, вся такая красивая, но при этом до тошноты ощущаю себя необыкновенной идиоткой, невообразимо фантастической идиоткой. Что я делаю? Зачем? Какого чёрта слушаю Наташку? Тоже мне нашёлся специалист по отношениям. Да у неё самый долгий роман месяца 3 длился, после чего мужичок ретировался, не справившись с бурным потоком по имени Наталья Дмитриевна. Вчерашняя пьяная удаль исчезла, будто её и не было, и вместо бравой воительницы я опять превратилась в несчастную женщину, которой изменил благоверный, в потерянную и жалкую тётку, чей мир разрушился до основания. Какие игры, какая война с соперницей? Единственное, что мне хочется это тишины и спокойствия. Уже с утра хотелось. Ещё с утра. В обнимку с унитазом громко и решительно пыталась отказаться от тупой задумки встретиться с Валерой, но Натаха опять смогла меня убедить, что так надо. Настояла, чтобы я себя привела в порядок, ибо красота лучшая маска, за которой можно спрятаться от проблем. Проследила, чтобы я пришла в кафе раньше срока, чтобы быть первой. чтобы встречать врага на исследованной территории. Уверенность, Лика, запомни, твой главный козырь — это уверенность. Уверенности нет, следовательно, и козыри тоже. Ворчу под нос, когда подъезжаем к Маку. Блефуй! Кивает решительно нато. Главное, снеси стерву с пьедестала, не опускаясь до дешёвых разборок. Легко сказать, но как это сделать в реальности, не представляю. Захожу внутрь города, задрав нос к потолку. Занимаю столик, заказываю кофе и пирожные. Готовлюсь ждать, с каждой секундой всё больше мечтая сбежать прочь. Что если Натаха ошиблась в своих предположениях относительно этой мадам и поведения любовниц? Колокольчик над дверью кафе тихо звекает, оповещая о появлении нового гостя. Волосы на затылке встают дыбом. Анна. Стопудово Анна. Зоканье тонких каблучков приближается к моему столику, но я не оборачиваюсь. Со стороны, конечно, можно подумать, что у меня выдержка невероятная, но на самом деле меня парализует. Руки, ноги наливаются свинцовой тяжестью, так что не поднять. Шея деревенеет, язык к нёбу прилипает. Поэтому сижу, механически помешивая кофе в широкой кружке и молюсь, чтобы в самый неподходящий момент не удариться в истерику и не начать реветь. Но ну, Наташа, ну погоди. Всё, это был последний раз, когда я позволила себя втянуть в авантюру. Валера, а в том, что это именно она, не сомневаюсь. Без церемонна отодвигает стул и усаживается аккуратно напротив меня. Я продолжаю неторопливо помешивать содержимое кружки. Негнущимися пальцами откладываю ложечку в сторону и только теперь набираюсь пороху, чтобы поднять взгляд. будто ледяная рука в живот вонзается и безжалостно скручивает кишки, доставляя жуткую боль. Снова накатывают злость, обида, негодование, но я мужественно выдавливаю скупую улыбку, глядя на соперницу. Блондинка, как я и думала. Укладка волос к волосу, среднего роста, фигуристая, морда такая ухоженная, гладенькая, изящные руки, тонкие пальцы украшены дорогими кольцами. Осмотрела стерва именно так, как и говорила Наташа, снисходительно с насмешкой, притаившейся в глубине больших, идеально накрашенных глаз. И всё это смешано с пренебрежением, легкочитаемым в каждом жесте. Наглая, самоуверенная, дерзкая, знающая, что заткнёт меня за пояс. Это бесит неимоверно, выводит из себя. Не знаю, умею ли быть сукой, но её по возможности в рублю. Вот ещё показывать дрени свою боль, ревность, обиду. Ни за что. Пусть думают, что у меня всё хорошо. Было, есть и будет. Она тем временем жестом подзывает официанта, заказывает капучино и тирамису. Принцесса, мать твою. Неплохо, думала, хуже будет. Без единой эмоции и только спустя пару минут якобы удовлетворённо кивнёт. Я польщена. Сучка Валера надменно выгибает идеально очерченную бровь. Та ище стерва, судя по всему, и не боится ни капли. Наглая, самоуверенная, в глазах вызов и циничная насмешка. Это не лесть, а констатация факта. Было бы неприятно, если бы Стас позарился на какую-нибудь лохудру. Боже, что несу я? Можно подумать, мне капец как приятно от того, что его любовница красивая, ухоженная, раскованная девица. Здорово, что мне удалось тебя порадовать. Валера улыбается довольной коброй, демонстрируя белоснежные зубы. Интересно, сколько раз тот целовал эти пухлые губы. Стоп, не думать о таком. Не сейчас. Этим можно заняться дома в одиночестве, обливаясь слезами. Сейчас нужна холодная голова, трезвый расчёт. Иначе свою роль не сыграю, роль жены, у которой всё под контролем, даже внезапно объявившейся любовницы. Давай к делу, у меня нет времени вести с тобой светские беседы. Прохладой обливает Валера, рассматривая свой маникюр. Говоришь, что хотели и расходимся. Сучка, условия диктует. Внутренне ощеряюсь ещё больше. Но внешне остаёшь спокойный. Отличная идея. Как можно равнодушней. Ничего отличного, всё хреново. Знаю, что вы встречаетесь по средам. О, Шерлок Холмс напал на след? Стерва лениво постукивает когтями по столешнице. Мне стоит бояться? Валера явно издевается. Маленькая несчастная преданная девочка внутри меня обиженно надувает губы и приготовится рывет, но её уверенно теснит свирепая сука, подверженная влиянию Наташки. С чего бы это? нарочито недоумение. Мне всё равно, бросаю, но голос предательски дрожит. Врёшь. Тварина снова улыбается змеёй, смиряв меня взглядом победительницы. Ворол Тут же соглашаюсь, не желая ничего доказывать. Мне противно. Ничем не могу помочь. От чего же? Чуть оживляюсь. Раз речь зашла о помощи, пора водить разговор в нужном направлении, пока ещё есть силы сдержаться. Хочу тебя кое о чём попросить. Вау, какая неожиданность. Сучливая клумливость. Да я угадываю, ты хочешь, чтобы я оставила вас в покое? «Да, да, да». «Чтобы свалило по-тихому, не мешая вашей скучной семейной идиллии?» «Ещё один схожий вариант из ядовитых уст соперницы. Именно так». «Будешь реветь, описывая то, как вы счастливы?» «Не капли женской солидарности или желания смягчить момент. Какова сука?» «Может, ещё расскажешь, как сильно он тебя любит и на меня повёлся из чистой случайности?» чуть кревит,ухоже на эльчике. А я, наверное, должна проникнуться твоим горем и отступиться? Было бы не лишним. Уйти, не ломать ваше счастье? А если не сделаю этого, то ты покончишь с собой, отравишь Стаса? Лениво перечисляет все те идеи, которые накануне рождались в моей хмельной башке. Неужели всё настолько банально? Неужели я такая банальная и предсказуема? Капец. Или, может, наоборот, устроешь разборки? Выжидательно распахивая шире глаза, но с таким цинизмом, что у меня и впрямь руки чешутся устроить разборки и по морде наглой надавать. Но вместо драки под заборных шваков решеюсь на Наташкину идею. Она сияет передо мной всеми цветами радуги. Так что хватаюсь за неё, как за спасительную соломинку, способную удержать меня на плаву и не дать захлебнуться в тёмной пучине безнадёги и горя. Даже не подумаю. Предаю голосу небрежности. Моя просьба заключается в нём. Секундная заминка. Сучка чуть прищуривается, явно не ожидав, что я буду настолько спокойна. Я заинтригована. Чуть погодя признаётся Валера подпирая щёку рукой и изображая крайнюю степень заинтересованности Вы встречаетесь по средам. Ввторю фразу, хотя это нервно, и данный факт остро врезан в моё сознание, вот аклинит на поворотах. Мы встречаемся гораздо чаще, припечатывает очередной правдой сучка. А среда наш романтический вечер. Удар под дых, очередной. Больно. Держись, Лика, держись. Не смиривей, не сейчас. Нельзя стерве показывать свою боль, не доставляй это игоде не удовольствия. Мне надо, чтобы ты его забрала на вечер в пятницу. Выпаливаю, чувствуя, что несу полную ересь, однако цели достигаю. Валера как раз в этот момент, сделавший глоток капучино, заходится кашлем. Во все стороны летят кофейные брызги. Через рот, нос. Мерзкое зрелище, но сейчас несказанно доставляющее мне удовольствие. По жилам жгучее злорадство растекается. Смотрю на соперницу и не могу налюбоваться. Как она хватает салфетки и в растерянности мечется, не зная, что делать. То ли пятно на бежевом костюмчике затирать, то ли слезы смахивать, то ли с носа сопли. Ура! 1-0 в мою пользу. Хотя, конечно, это иллюзия. На самом деле счёт 100 к одному в её пользу, но мне удалось её обескуражить. Это факт. Даже маска прожжённой стервы слетела с халёной мордашки. Валяров скидывает на меня изумлённый взгляд голубых глаз с немым вопросом. Что? А в голос: "Зачем?" Выходит сипло. "Это моё личное дело." Опережая её двумя пальчиками, подхватываю последнюю чистую салфетку из салфетницы и демонстративно с себе несуществующие брызги смахиваю. А ты будь добр, не подведи. Я на тебя рассчитываю, продолжаю добивать откровенностью. Ещё пару секунд любуюсь нашей шокированной стервой, а она от изумления с открытым ртом сидит точно рыба, поддохшая в конвульсиях на берегу, так и не сумев добраться до وجделенной воды. и права времени на посиделки с тобой нет, как и желание. С этими словами поднимаюсь из-за стола. Силы на пределе, выдержка тоже. В пятницу не забудь, и это. Брезгливо пальчиком вожу, словно хочу в гадость ткнуть, но так и не решеюсь. В дамскую комнату сходи, у тебя тушь потекла, сопелька, некрасиво. Обманчиво, сочувственно ей улыбнувшись, иду на выход, чувствуя спиной лютый взгляд соперницы. «Ай да я... Ай да молодец!» Утерла нос этой белобрысой Кази. «Как у нее морда вытянулась, а?» «А как кофе через нос пошел?» «То-то же. Будет знать, как мне дорогу переходить. Еле сдерживая порыв танцевать, прохожу мимо кафе. Невозмутимость, надменность, маска хладнокровия. Я же...» царица не имею права упасть в грес лицом сучка может смотреть на меня в окно пусть видит как иду с высоко поднятой головой даже мобильник достаю чтобы сделать вид будто очень важное и деловое и встреча с любовницей мужа меня ничуть не задел в общем ощущаю себя победительницей наконец-таки впервые А вечером снесхожу до обычного разговора с неверным мужем, и боль как-то притупляется под натиском эйфории, которая накрывает, стоит только вспомнить о том, как я Валеру сделала. Я круче, я победительница. Чувство нездорового восторга преследует меня весь следующий день. Я шучу, смеюсь, Вероятно, излишне активно, потому что окружающие начинают подозрительно поглядывать и интересоваться, все ли у меня в порядке. Все супер, я сделала это. Я мега-крутая жена, которая лихо уела обнаглевшую любовницу. Вот в таком восторженном состоянии пребываю вплоть до того момента, как в пятницу в обед получаю звонок от Стаса. У него возникли непредвиденные дела и вернется очень поздно. Вот тут до меня и доходит, что я натворила. Сама своими руками толкнула мужа в горячие объятия Валеры. Я так ликовала, упиваясь мнимой победой, что толком не осознала, чем всё это в итоге обернётся. Стерва не подвела, не забыла, забрала моего Стаса на пятницу, всё как я просила. И претензии тут стоит предъявлять только к самой себе, к своему идиотизму. О чём я вообще думала, соглашаясь на такую авантюру? О чём? Кому хуже сделало? Ему, ей, себе, только себе, своей семье. Куяка, доработав до конца рабочего дня, на негнущихся ногах отправляюсь домой. Истерика накрывает, когда оказываюсь во дворе. Дико непроглядны. Ничего не видя перед собой, захожу в подъезд, в лифт, ту служавшая, ожидавшая на первом этаже, Где и вижу, вою в голос, колотя по стене, пытаясь унять боль, что сжигает заживо. Сердце разрывает в клочья на куски. Что я наделала? Что я, идиотка хроническая, наделала? Не помню, как добираюсь до квартиры, как закрываю дверь, но лишь оседаю внутри, тяжело по стеночке сползаю на пол, протяжно застонав в пустой, сумрачной квартире. Он с ней, из-за меня. Они сейчас смеются, обнимаются или, может, трахаются, забыв о моём существовании, а я, жалкая неудачница, сижу на полу в гордом одиночестве и реву. Дура, дура, дура. Не знаю, зачем беру в руки телефон и набираю номер Стаса. Я готова его умолять, на коленях просить, чтобы вернулся домой. Бросил блондинистую суку и пришёл ко мне. Но абонент, оказывается, вне зоны действия сети. «Отключил, чтобы я не помешала». «А-а-а-а!» Ору в голос, отшвыривая сумку и телефон. Чуть позже, когда перебираюсь из прихожей на кухню и пытаясь согреть холодные руки и заледеневшую душу горячим чаем, раздается звонок. «Наташка. От злости аж зубы сводит. Это она виновата. Она заставила идти на эту встречу. Она предложила гениальный план, как сбить спесь с королевы». «Да». Орявкую в трубку, грубо, резко, не озаботившись приветствием. Привет, подруга. В голосу Наты наоборот бодрый, радостный. А что ей печалится-то? У неё всё хорошо. Не её муж ушёл на встречу с другой из-за идиотских идей подруги. Как дела? Плохо. Что-то случилось? Задачивается она, перестав источать позитив. Что случилось? Ты спрашиваешь, что случилось? Неконтролируемо Ару. Я воплотила в жизнь твой совет, и в результате Стас снова ушёл к этой прошмандовке. О, так это же здорово. В голосе ни капли сожаления, сочувствия. Значит, Валера прогнулась и пошла у тебя на поводу. Надо переходить ко второму этапу плана. Да иди ты в задницу со своими планами. Рычу, искренне ненавидя её в этот момент. Хватит с меня экспериментов и советов, наслушалась, спасибо. И не звони мне больше. Перехожу на злобное шипение и сбрасываю звонок. Не шучу. Хватит с меня этой дружбы. Пусть ищет себе другую легко внушаемую дуру и на ней отрабатывает дикие планы и безумные идеи. А к себе больше и на пушечный выстрел не подпущу. Да пошла она, сама придумаю, как от Валеры избавиться и мужа в лоно семьи вернуть. Стас Сажусь напротив супруга, нервно сцепив руки в замок. На губах улыбка, а в душе ураган. «У нас на этой неделе корпоратив в честь приезда нового начальства». «Здорово!» — кивает муж, уплетая за обе щеки пирог с мясом. Его любимый, по специальному рецепту, который мне от мамы достался. «Что за новое начальство?» Понятия не имеют. Говорят, что наш филиал достаётся младшему сыну нынешнего босса. И вот он как раз на этом мероприятии и покажется всему честному народу. Значит, вас перемены ждут. Без особого интереса, но всё так же бодро пироку меня, вернее, облизнув пальцы после того, как остаток оказывается за щекой. Скорее всего, новая метла всегда по-новому метёт. Понятно, что разговор пустой, но так приятно с мужем болтать. Благоверные тянятся за вторым куском. Как же ты вкусно готовишь, лучше всех. От его похвалы почему-то становится горько, но не позволяю себе удариться в уныние и опустить руки. Я выбрала путь, по которому пыталась вернуть мужа домой, отводить от любовницы. Дом и чисто, уютно, вкусно пахнет. Всегда ухоженное, аккуратное причёски, маникюры, эпиляции, чтобы видел, что я ничуть не хуже Валеры. И готовила с большим запалом самые любимые блюда. Делала всё, чтобы супруг был доволен, чтобы понял, какая у него замечательная жена. Угождала во всём. Встречала приветливо, несмотря на то, что задыхалась от подозрений, от тоски, от того, что мне казалось, будто на нём всегда её запах. Единственное, в чём не могла себя пересилить, это в постели. Как только прикасался ко мне, сразу вспоминала Лериан Стон. «Стас!» И звуки их совокупления. Тут же внутри всё сжималось и до краёв затапливало отвращение. «Не могу. Противно. Аж передёргивает». К счастью, в субботу начались месячные, и у меня появилась уважительная причина не спать с супругом. Но они уже заканчиваются, а что потом? Как быть, зная, что он своими руками где-то на стороне другую обнимает? Я не знала, надеялась только на то, что рана или поздно меня отпустит, и я смогу через это переступить. Я должна это сделать, для себя, для нас, для сохранения семьи. Спасибо, бурчу растерянно, а потом с надеждой гляжу ему в глаза. Пойдёшь со мной? С удовольствием. Кивает с готовностью Стас. «Когда и во сколько?» «В среду». От волнения даже голос звучит осевшим. «В грёбаную среду, которую ты обычно проводишь со своей гадиной». «В среду?» Муж хмурится. Видимо, думает о том же, о чём и я. «Милая, ты ведь знаешь, среда у меня загружена по полной». «Ага, знаю. Столько дел, столько дел». Надо и бокам, и ракам, и желательно раза три. Молчи, Лика, молчи. Ты выбрала линию поведения. Приветливая жена, готовая на все ради мужа. Терпи. Он должен понять, что лучше тебя никого нет и быть не может. Пожалуйста, мне так нужна твоя поддержка. Накрыв его руку своей, преданно заглядываю в глаза. Пожалуйста, Стас. Черт. Черт. В груди всё бунтует против такого унижения, но я опять проглатываю чувство собственного достоинства. Ради мужа я на всё готова, на всё, что угодно. Если надо на пузе по грязи поползу лишь бы удержать. Супруг с сомнением трёт щеку, вздыхает как-то растерянно. Хорошо, наконец выдаёт неуверенно. Я попробую отменить свои дела, чтобы сходить с тобой. Спасибо, Стас. Ты у меня лучший. В сердцах чуть не бросаюсь ему на шею, но в нос снова ударяет чужой запах. Острее обычного, словно аромат, пытается меня отрезвить. Получается. Торможу с порывом и отвожу глаза, пережидая очередной приступ ревности и обиды. Как можно изменять той, кто душу вкладывает? Кто любит слепо, себя не жалеет. И суку ненавижу всё сильнее. Запрыгивает на чужого мужчину, прекрасно зная о существовании жены, и более того, уже будучи с ней знакомой. Секундами позже нахожу единственную причину, почему до сих пор борюсь за нас. В душе становится теплее от мысли, что он выбрал меня и обещал в среду быть со мной. Пусть это крошечная победа, но всё-таки победа. В этот раз я отняла у Валеры среду. Муж останется со мной. Среда подкралась незаметно. Я даже глазом моргнуть не успела, как пора собираться на корпоратив. Времени возвращаться с работы нет, поэтому вечерний наряд беру с собой, чтобы переодеться перед праздником прямо в офисе. Туфли чёрные на шпильке, платье в тон обуви с элегантным вырезом до лопаток и узкой юбкой-карандаш. В нём чувствовала себя настоящей королевой, уверенной в себе, красивой, сексуальной. Стас обалдеет, когда меня увидит в этом образе. Ему всегда нравился этот наряд. Едва увидев в нём, он называл меня «моя пантера», легонько целуя в обнажённое плечо и взглядом обещая медленно раздевать, когда останемся дома, наедине. Запоздало осознаю, что мы давно вместе никуда не ходили. Дом — работа, работа — дом. Совместное возлежание на диване перед телевизором и походы в гипермаркет за продуктами. Надо исправлять. Разжечь заново искру в наших отношениях. Когда Стас приедет к нам на корпоратив и увидит меня такую, уверенно забудет обо всех своих валерах. Уже предвкушаю, как загораются глаза благоверного. Платоядный взгляд, скользящий по мне, трепет крыльев носа, по-звериному на меня реагируя и пошлости на ушках риплым голосом. Наверное, сегодня удастся переступить через себя и ответить взаимностью. обнять супруга, поцеловать, заняться наконец сексом. В памяти опять звучит Стас. Меня передёргивает, но держусь. Зарываю подальше гадкие воспоминания, собираю вещи и отправляюсь на работу. Сегодня будет хороший день. Сегодня всё начну заново, всё исправлю, верну себе Стаса, семью. Сегодня. День пролетает незаметно. растворившись в бесконечных отчётах, внезапно свалившихся на наш отдел. Не успеваю думать ни о чём другом. Дела, дела, дела. Даже передохнуть некогда. Стараюсь успеть всё до окончания смены, а то вместо корпоратива останусь в офисе хвосты подчищать. Не очень приятные перспективы. Варя где-то бегает с документами, а Церберша лютует, наваливая мне всё больше и больше поручений. Наверное, специально хочет меня довести и испортить настроение перед корпоративом. Но не тут-то было. Я стараюсь, работаю, не покладая рук, пропустив обед из-за одного звонка от любимого мужа. Непреметный вызов обнаруживаю, когда завалы разобраны, силы на исходе, а в душе удовлетворение от выполненной работы. Бросив взгляд на строгие часы, украшавшие наш маленький кабинет, убеждаюсь, что времени ещё предостаточно. Осталось прибраться на рабочем месте. Прибыв в прекрасном расположении духа, выхожу в коридор подальше от всевидящего ока Церберши и звоню мужу. Привет. Радуюсь, когда абонент бросает короткое "да". Привет, котёнок. Голос ласковый и родной, словно в лучах солнца греюсь. Ну вот как Настасе обижаться? Я закончила, сейчас начну собираться, гордо сообщаю мужу. Так что приезжай к 7, как и договаривались. Лика. Он тяжко вздыхает и с нескрываемым сожалением произносит: Понимаешь, что тут такое дело? Сердце ухыт куда-то в живот. Какое? Сеплю, чувствуя, как удавка вокруг шеи затягивается. Не удалось перенести важную встречу, так что я на работе и во сколько закончу, неизвестно. В груди жжёт, колет, кислотой разъедает. Как? Как же так? Стас, чуть ли не стану. Ты же обещал. Малыш, с ворчливой досадой. Сама понимаешь, работа, дела, бросить не могу. Не расстраивайся. Ты обещал. с апосташённой требовательностью, будто крик души. Лик не буянь. У меня действительно важная встреча. Отчитывает строго, как маленького ребёнка, а меня слёзы душат от обиды, и больно так, что умереть хочется. Он её выбрал, её, не меня. Опять. Еле дышу, не в силах произнести слово. Внутри всё пылает, корчится в агонии. Милая Взывает ко мне Стас. Ты куда пропала? Умерла? Сдохла? Ты убил меня. Я здесь. Мёртвым голосом откликаюсь и тут же изо всех сил закусываю губу, чтобы не разрыдаться прямо в трубку. Обиделась? Нет. Вру. Я разочаровалась. Солнце, не дуйся. Примирительно, но до тошноты буднично. Он таким тоном часто мне одолжение делает или успокаивает обыденность привык, что я проглочу и соглашусь тем более у тебя там мероприятие чуть бодрее добавляет словно находит вескую причину что ему рядом со мной делать будет нечего и он вот такой благородный избавляет меня от повинности провести с ним скучный вечер отдохни повеселись пообщайся с людьми всё будет хорошо Хорошо? А о каком хорошо может идти речь? Не понимаю. Ну всё, давай, мне пора бежать. Сворачивает разговор. Целую тебя, люблю. Кащунством кажется, издевательством и насмешкой, причём и заострённой и гадкой. Молчу, мне нечего ответить, да и силы иссякли. Стою посреди коридора, вся такая жалкая, разбитая, несчастная. И не знаю, куда себя девать, куда спрятаться от той боли, что разъедает внутренности. По щекам бегут первые слёзы, быстрые и жгучие. Из груди рвутся всхлипы, горькие, обречённые, разрывающие душу. Я так больше не могу. Зажав рот ладонью, задыхаясь от рыданий, бегу прочь.